Если вы были открыты и отзывчивы, он существовал ради вас. Если вы были замкнуты, старался расшевелить. Дьюи представлял собой личность, энергичную, честную, очаровательную, яркую, скромную для кота. И, кроме того, он был другом для всех и каждого. Дело было не только в его красоте и не в том, что с ним была связана какая-то громкая история. Дьюи обладал харизмой, как Элвис Пресли или другие люди, которых мы всегда будем помнить. В Соединенных Штатах есть десятки библиотечных котов, но никто и близко не подошел к достижениям Дьюи. Он не был для людей просто очередным котом, которого можно погладить и улыбнуться ему. Каждый постоянный посетитель библиотеки, все до единого, чувствовал, что у него с Дьюи уникальное отношение. Он вызывал такие чувства у всех и каждого. Шарон часто приводила свою дочку Эмми, у которой был синдром Дауна, повидаться с Дьюи, особенно в воскресенье, когда приходил ее черед кормить Дьюи. Каждый субботний вечер Эмми спрашивала ее, «Завтра день, Дьюи?» Первое, что делала Эмми в день Дьюи, это кидалась его искать. Когда он был юным, обычно ждал у дверей. А когда повзрослел, Эми часто находила его греющимся на солнце у окна. Она хватала его и несла к маме, чтобы они вместе могли его приласкать. «Привет, Дьюи! Я люблю тебя!» Мягким нежным голосом говорила Эмми таким же, каким с ней общалась мама. Для Эмми это был голос любви. Шарон всегда боялась, что Эмми будет слишком сильно тискать Дьюи, но они с ним были друзьями, и она понимала его так же хорошо, как любого из нас. Она всегда была с ним на удивление и нежна. Ивон Берри, одинокая женщина под 40 лет, Приходила в библиотеку три или четыре раза в неделю. Каждый раз Дьюи находил ее и минут пятнадцать проводил у нее на коленях. Затем хитрец уговорил ее открыть зверь в ванной, чтобы он мог поиграть с водой. Это был их ритуал. Но в тот день, когда Иван пришлось усыпить своего кота, Дьюи просидел с ней больше двух часов. Он не знал, что случилось, но понимал, Пришла беда. Годы спустя, когда она рассказывала мне эту историю, я видела, насколько важной она остается для нее. Столетие подходило к концу, все менялось, и Дьюи взрослел. Он проводил больше времени в своей постельке. Энергичные игры сменились спокойными поездками на книжной тележке с Джой. Вместо того, чтобы вспрыгивать на тележку, Он мяукал Джой, чтобы она подсадила его и ехал, как капитан, на носу своего корабля. Он перестал прыгать на осветительную арматуру. Я считаю, дело было не в физических способностях, а в том, что это развлечение ему надоело. Он не избегал грубоватых тисканей, но любил мягкое обращение, как тот бездомный, который стал одним из его лучших друзей. В таком городе, как Спенсер, трудно оставаться невидимым. Но этому мужчине почти удалось добиться успеха. Он просто каждый день появлялся в библиотеке. Небритый, непричесанный и неумытый. Он никому не говорил ни слова, никогда ни на кого не смотрел. Ему был нужен только Дьюи. Он подхватывал его и перекидывал себе через плечо. Дьюи Мурлыча висел так минут двадцать, пока этот человек излагал ему все свои секреты. Когда Дьюи перестал прогуливаться по верху книжных полок, Кей принесла из дому старую кошачью колыбельку и поставила ее наверх полочки на своем рабочем столе. Дьюи сворачивался в ней и наблюдал, как Кей работает». Она внимательно относилась к его потребностям. Меняла ему еду, расчесывала свалявшуюся шерсть, помогала мне купать его. Она не была столь терпеливой или мягкой, как я. Но даже самое решительное ее обращение с Дьюи заканчивалось нежным поглаживанием его по голове. Как-то незадолго до того, как Кей приступила к новым обязанностям, Дьюи прыгнул в свою постельку, и полочка упала. Кот, растопырив все четыре лапы, отлетел в одну сторону, а блокноты и скрепки в другую. Прежде чем последняя из них упала на пол, Дзю вернулся, чтобы осмотреть масштабы разрушения.